18. На серых крыльях. Удар копьем. Выравнивание. Безымянный военный корабль. Внутренний солнечный залив. Серый корабль мчался вперед. Он покинул юпитерскую рубашку. Ни одно из орудий, мимо которых он пролетал, не повернулось, чтобы отследить его. Ни один из кораблей, удерживавших позиции, не двинулся ему на перехват. Смотревшие на него ауспики обнаруживали, что их прорицания отклоняются, а на их запросы отвечают шифрами, которые удаляют даже начало вопроса. И он мчался вперед, серый в ночи, тень на краю взгляда, во тьме, в сторону мерцавшего пятнышка, которым было солнце. Мерсади оглянулась на Юпитер, пока газовый гигант уменьшался. Из круглого иллюминатора открывалась отличная панорама. Она могла различить свет космических боев. Корабли захватчиков наступали из внешней системы во все нарастающем количестве. Авангард. Тихо произнес Локин, когда подошел и встал рядом с ней. Она не слышала, как он вошел. Ни шипения дверных поршней, ни лязга замков и доспехи беззвучно следовали за его движениями. Они ждали в небольшом помещении с высоким потолком и единственным иллюминатором в стене. Это было маленькое и тихое место, одинокое убежище на корабле шепотов. Сервиторы, которых она видела, носили серые капюшоны и двигались плавно и бесшумно. Сам корабль не рычал и не дрожал от энергии и, казалось, без усилий скользил сквозь ночь, набирая скорость в тишине. Мерсади посмотрела на Локина, который кивнул на изображение сферы Юпитера. Враги выпустили шакалов совершать набеги на нашей линии. Истинная сила все еще пересекает залив Урана. Они войдут в зону боя через несколько часов. Он выдохнул. И тогда эти огни покажутся просто искрами перед грядущим огненным адом. Она вздохнула, и он оглянулся, чтобы встретиться с ней взглядом. Люди, которых ты привела с урана к тому времени покинут сферу планеты, их посадили на корабли, и эти корабли отправили на колонии астероиды. Спасибо! тихо сказала она. Это не спасет их, ответил Локин. Больше не осталось безопасных мест, но ты привела их настолько далеко, насколько смогла. Мерсади не ответила, но отвела взгляд от иллюминатора. Мори и Нун лежали, свернувшись под одеялом под светом сиявшей сферы. Они отказались оставить ее и поэтому оказались вместе с ней на сером корабле. С тех пор они почти все время спали. Возможно, из-за истощения и потрясения. Или, возможно, чувство, что они наконец достигли безопасного места, дало им возможность отдохнуть. Мерсади оказалась обделена этим даром. В те редкие моменты, когда она закрывала глаза, ее встречали тени волков. Возможно, дело было в присутствии Локина или тишине корабля, но она почувствовала, как к ней возвращаются воспоминания. Резкие и непрошенные. Малогарст кривой, не сводивший с нее пронзительного взгляда. Коридоры духомщения, запах крови и дыма. Она вздохнула и моргнула. Локин продолжал смотреть на нее. Его глаза были внимательными, а лицо неподвижным. На секунду в отраженном свете Юпитера он выглядел почти как обычный человек. «Сколько осталось?» – спросила она, пытаясь подавить нервную дрожь. «Нет кораблей быстрее нашего», – ответил он. «Нам не потребуется много времени, но мы можем прийти и обнаружить, что и враг закончил свое путешествие». «Есть силы предателей, которые двигаются во внутреннюю систему сверху орбитального диска». Мерсаде оглянулась на спящих детей. «Еще не поздно», — сказала она. «У нас еще есть время. Немного, но есть». «Откуда ты знаешь?» — спросил он. «Я чувствую», — ответила она. «Это как шестеренка устройства, которая вращается на грани слышимости». «Еще поворачивается». Локин открыл рот, собираясь что-то сказать. «Капитан Локин!» – произнес Малагарст. Советник магистра войны посмотрел на нее. «Он доверяет вам». «Я летописец. Я записываю его жизненный опыт для потомков». «Летописи. Мне всегда казалось это странным, когда дело касается путешествий среди звезд». «Я не понимаю». Она хотела оглянуться, но этот холодный взгляд удерживал ее. «Я думала, что меня отведут в мою каюту», – добавила она. Ее забрали с тренировочных палуб на духе мщения, телохранитель Маггард и отделение солдат. Зиндермана и остальных увели другие охранники, но Маггард остался с ней. Он вел ее по проходам и коридорам, которых она раньше не видела. Через какое-то время он остановился и указал на дверь, ведущую в коридор. Мерсади, у которой кровь шумела в ушах, не двигалась, пока Мангард не толкнул ее вперед. «Скажите мне!» – произнес Малагарст. Его силовая броня загудела, когда он начал двигаться. «Он вам доверяет?» «Что?» «Капитан лукин вам доверяет?» «Я... я не...»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 «Видите ли, госпожа Улитон, сказал Малагарст. «Мы ему совсем не доверяем». «Что-то не так?» – спросил Локин. Мерсаде поняла, что облокотилась на бронированное стекло иллюминатора. Далекие взрывы вспыхивали под ее пальцами, напоминая крошечные звезды. Она покачала головой и сглотнула, почувствовав холод в горле. «Воспоминания», – ответила она и моргнула. «Просто воспоминания. Но эти воспоминания о Малагарсте никогда не происходили», – произнес голос в глубине ее разума. «Того, что она сейчас вспомнила, никогда не было. Ее забрали из тренировочных залов и по приказу отвели назад в каюту. Этого не происходило». «Воспоминания о чем?» – спросил он. «О тебе и Зиндермане. Духи мщения. «Как все начиналось?» Он посмотрел на нее так, словно собирался задать вопрос, но в горжете его доспехов вспыхнул огонек. Она услышала низкий гул, щелчок соединения и расшифровки ВОК-связи. Локин повернул голову, прислушиваясь к словам, которые слышал только он. «Тогда отдайте приказ», – произнес он секунду спустя и направился к двери. «Вокруг Луны развернулось крупное сражение. Нам придется скорректировать курс, чтобы проскользнуть мимо». Мерсаде кивнула, все еще пытаясь ухватить всплывшую в ее сознании нить воспоминания. Но та исчезла, погружаясь под поверхность насущных событий, выскальзывая из ее пальцев. И она забыла что-то еще. Локин, сказала она, когда он уходил. Он остановился и оглянулся через плечо. На тюремном корабле находился навигатор, который сбежал со мной. Я не видела его с тех пор, как мы добрались до рубашки. Он был среди сошедших с корабля беженцев? Лукин слегка покачал головой. Не знаю, я не видел навигатора, но такое возможно. Смех сорвался с ее губ, когда ей в голову пришла мысль. Ты мог знать его раньше. Я имею в виду во время крестового похода. Он был навигатором на раскате Грома, входившим в состав 63-го экспедиционного флота Нил Ешар. «Никогда не встречал навигатора с таким именем», — сказал он и пожал плечами. «Вселенная меньше, чем порой кажется, не так ли?» Локин нахмурился. «Есть причина, по которой он мог бы спрятаться от тебя, а потом сбежать, не сказав ни слова». Она подумала о Ниле. О том, как Империум пытался посадить его в тюрьму и убить с тех пор, как он вернулся. «Очень много причин», — ответила она. Фаланга. Орбита Терры. Фаланга двигалась согласно воле Рогала Она была больше любого корабля Империума и представляла собой луну из позолоченной брони и камня. Орудийные крепости вздымались горными хребтами на ее спине, а пусковые палубы усеивали поверхность. Ее окружал слой атмосфер и пепел двигателей. Солнечный свет отражался в стеклах раскинутых на ней городов. Она не была кораблем. Это слово слишком незначительное для нее. Она была войной и империей, которым придали форму и поместили среди звезд. Конусы огня длиной в километр потянулись следом за ней, пока двигатели выводили ее из гравитационного колодца Терры. Ее сопровождала свита. Военные корабли Регис Астра, Орел Инвита, Полуденная звезда, а вокруг них кружили эсминцы и ударные крейсеры, которые удостоились чести стать герольдами императрицы войны. Сын, показалось, что она почувствовала дрожь, когда огромный корабль начал двигаться. Она и половина штаба перебазировались вместе с Рогалом Дорном в командный бастион фаланги. Он представлял собой крепость, выросшую из более крупной крепости. Командный бастион длиной в треть километра возвышался в двух башнях из черного камня, соединенных мостами из пластали и мрамора. Мостик. Командное сердце корабля располагался в кормовой башне, в передней и более широкой размещался стратегиум. С мостика избранный капитан корабля управлял полетом в фаланге. Из стратегиума повелитель легиона командовал крестовыми походами и завоеваниями. И в этот момент Рогалдорн стоял в стратегиуме, связанным Воксом и Гололитом со Шкипером ссорой на мостике. Сам стратегиум ярусами спускался с куполообразного потолка над кристаллической матрицей и гололитической шахтой глубиной 30 метров в ее середине. Синий свет омывал пространство, поднимаясь и пульсируя от исходивших из шахты тактических проекций. Штабисты, техножрецы и воины легиона смотрели на чашу света, выводя отдельные изображения на линзы и экраны. Дорн, Сукассен, Архам и несколько офицеров стояли на платформе прямо над центром гололитической шахты. Хускарлы и терминаторский доспех Индоминатус стояли на многоуровневых галереях, неподвижные и бдительные. Большая часть персонала стратегиума уже работала, когда пришли Дорн и его свита. Они зеркально отражали тех, кто находился в стратегиуме «Великое сияние» Бастиона Пхаб и безупречно исполняли свои обязанности. «Сообщение разделением флота на орбите Терра», – произнес Дорн, когда инфолинзы поднялись над краем платформы. «Всем силам перейти под наше командование. Все должны быть готовы к приказу вступить в бой». Он отдал приказ перевести свой штаб на фалангу два часа назад, и транспорты поднялись в воздух и достигли небес минуты спустя. Он не стал объяснять причины, но Сукасцен увидела половину катализатора и догадалась об остальном по его словам. Она задавалась вопросом, не сейчас ли? После нескольких недель давящей темноты и ощущения приближавшейся словно стена пламени угрозы, ему нужно было взять в руки меч не в буквальном смысле, а на самом деле. Огни войны можно было увидеть, как луна поднималась в ночном небе над дворцом. И теперь Рогалдорн собственноручно отбросит предателей обратно в тьму. Шахта галалитического света начала мигать и пульсировать. Сукассен приступила к анализу информации из более широкой боевой сферы, распространяя свое сознание до сражений вокруг Марса, добавляя разведданные от Урана, Нептуна, Сатурна и Юпитера. Солнечная система была охвачена пламенем. Данные о сражениях росли и множились прямо на ее глазах. Там, где это было необходимо, она отдавала приказы, которые направляли корабли в бой. В других она отводила все, что могла и наблюдала, как возрастают и увеличиваются потери. Это была война, оценки потерь, в которой сейчас измерялись тысячами жизней, потому что если не жертвовать ими, какие вообще останутся жизни? Это была ее роль. Ее долг, в то время как Дорн направлял свою волю туда, где она была нужна, туда, где она могла склонить чашу весов битвы. Свет сигнальной лампочки замигал на периферии ее зрения. Это была колонна из полированной бронзы, где размещались системы управления личным каналом связи. — Адмирал! — секунду спустя произнес офицер. — Милорд Притарианец! Она повернулась. Быстро приближается корабль. У него разрешение лорда-регента. Теперь и Дорн посмотрел на него. В сообщении говорится, что на борту находится человек, с которым вам нужно встретиться. «Кто?» Спросил Дорн. Боевая баржа военная клятва. Луна. Защитники знали оружие атаковавших их. Протекторы Луны. Полки ветеранов, корабли флотов Сукассен и воины 7-го и 9-х легионов знали, что каждый стремительный удар и маневр нападавших преследовал единственную цель – позволить сынам Хоруса высадить легионеров на поверхность и в подземные лабиринты спутника. Века назад, когда тот же самый легион возглавил завоевание Луны для Императора, действовали точно так же. Сейчас же разница заключалась в том, что Луна защищалась не оружием генетического культа долгой ночи, а руками и мощью Империума, и эти защитники сдерживали нападение в вакууме над спутниками. Огонь окружал Луну, волны ударов врезались в пустотные щиты и окутывались во вспышках света. Цепи плазменных аннигиляторов на кольце Луны последовательно выпускали залп за залпом. Одно орудие охлаждалось, пока второе изливало яркую солнечную энергию на вражеский корабль. Стаи бомбардировщиков и перехватчиков кружились среди полей огня. Тысячи крошечных сражений велись между летевшими навстречу друг другу выстрелами, которые поджигали мрак подобной ярости древних богов. 30 бомбардировщиков Солнечной Ауксилии пробрались сквозь огненные сети вокруг бомбардировочного корабля Сынов Хоруса «Вождь Красного Клинка». Они собирались выпустить боевые заряды, и как раз в этот момент на пустотные щиты корабля обрушился бортовой зал. Дуги разрядов разрушившихся щитов перегрузили системы бомбардировщиков. Они сбились в курса и влетели в орудийные порты корабля. Их заряды взорвались. Пламя прокатилось по пушечным палубам вождя красного клинка и испелило макроснаряд, который перемещали к казенной части орудия. Взрывы разорвали корабль изнутри. Корабли Кровавых Ангелов, Красная Слеза и Палач Войны обошли по широкой дуге плотные ряды основных флотов и приготовились выпустить абордажные торпеды по флангам кораблей, сражавшихся в заливе между Луной и Террой. Каждая торпеда несла 10 сыновей Сангвини. Все они покрасили часть доспехов черными крестами смертельной кляткой. Каждый знал, что погибнет в этом бою и что это клятого момента станет для него последним. Корабли-близнецы открыли огонь, когда их торпеды устремились к целям. Плазма и макроснаряды поразили корабли нападавших как раз в тот момент, когда они пытались определить дальность приближавшихся боезарядов. Торпеды ударили точно и глубоко погрузились в корпуса. В их носовых конусах взорвались мелко заряды. стены и переборки превратились в пар. Из торпед атаковали отделения Кровавых Ангелов. Оранжевый свет играл на золотых и серебряных крыльях, украшавших их доспехи. Они хорошо выбрали цели. Корабли, перевозившие сынов Хоруса из 21 345 и 71-й род. Кровавые Ангелы встретили братьев-предателей. Клинки осветились молниями. Болтеры заливали огнем бронированные тела, керамид ломался, гильзы и кровь падали на палубу, и бой продолжался, протянувшись изменчивым полумесяцем вокруг Луны. Абаддон чувствовал, как электризуется воздух, пока телепорты военной клятвы накапливали энергию. Он ощутил привкус металла и пепла на зубах. Лаяк стоял рядом с ним. Два раба клинка, казалось, дрожались в насыщенном варпом воздухе. Вокруг стояли его братья. Все они были здесь. Тонос, Гедефрон, Тибар, Ралкор. Сикар, Юста-Эринцы, налетчики, войны, облаченные в черные цвета и отмеченные красным и золотым цветами. И за ними он мог почувствовать присутствие всех остальных, погибших, но не забытых. Сияна, Сиракула, Таргадона, Гала, Карса, Даска, Крайдона. Молчаливые призраки наблюдали за ним, когда он взял меч из рук своего серва. «Мы станем смертью», – произнес Лаяк. От его посоха поднимались клубы Ладана. «Наши ножи станут копьями ангелов, наши руки громом богов. Абадон повернулся к жрецу, который смотрел на него похожими на горящие угли глазами. «Я рад, Абадон, что стою рядом с тобой в этот священный момент». Абадон повернулся и отдал первый приказ. «Максимальная скорость!» Двигатели военной клятвы вспыхнули еще ярче. Корабль подготовили к этому моменту во время долгого падения к солнечному диску. Последователи Кельборхала работали в его машинных отделениях и на генераторных палубах. Они модифицировали и оскверняли, изменив природу корабля изнутри. От бывшего корабля имперских кулаков осталась только оболочка, но для задуманного было достаточно и его скелета. Рванувшись вперед, он закричал. Переборки начали дрожать. Плазма хлынула в реакторные камеры и смешалась с необычными энергиями. Скорость росла. Окружавшие военную клятву корабли разошлись, пока она мчалась к луне. Они следовали за ней и защищали как свой флагман. Но это время прошло. Атакующий флот расступился. Защитники видели ее приближение и видели, как с каждой секундой увеличивалась ее скорость. Экраны ауспиков затуманились и замигали, пока сенсоры пытались отследить ее путь. Внутри все еще живой экипаж молился богам, которым принадлежали их души. Корабли выдвинулись блокировать путь военной клятвы. А ее флот, в свою очередь, выдвинулся на ее защиту. Огонь рвал их щиты и броню. Ближайшие кольцу луны корабли отошли в сторону, пока огромный корабль резко спускался. Орудия кольца стреляли наполовину, не видя цели. Взрывы сбивали щиты военной клятвы и терзали ее фланги. Внутри машинных отсеков техножрецы в черных мантиях на распев произносили последние команды реактором и переместили себя из реальности. Корабль ускорился на последней струе пламени. От него отрывались целые куски пластали. Затем залпы защитных систем разрушили его щиты. Шары молнии расцветали на его корпусе, секция метров оторвалась от его носа, пролетев над спиной и врезалась в замок, где размещался командный мостик. Военная клятва закричала, когда начала разваливаться на части. Она была почти у кольца. бадон закрыл глаза. «Активация!» произнес он. Генераторы телепортации запульсировали и выбросили их в пустоту снаружи. Секунду спустя раненый корабль врезался в кольцо Луны. Ударные волны прокатились по огромной петле. Кольцо скрутилось словно веревка. Плазменные реакторы и боеприпасы военной клятвы детонировали. Взорвалась сфера энергии. Камень вспыхнул и превратился в свет. Металл стал пылью. Сотрясение отразилось в арпе, пока разрушение прокатывалось по материалу. Затем вплетенные в реакторы корабля оккультные энергии вырвались на свободу. Парадокс овладел реальностью. Огонь расщепил материю. Свет прошел сквозь камень и плоть. 20-километровый участок кольца исчез в облаке тень. Время мучительно растянулось. На тере в кошмарах тех немногих, кто спал, возникло изображение черного. Затем энергии и мгновение времени рухнули. Материя и свет устремились обратно в точку, где исчезла военная клятва. Секунду, там находились только пустое пространство. Затем появились светящиеся трещины, которые просочились через пустоту и протянулись через пространство, где корабли по-прежнему двигались и изливали огонь друг на друга. Разорванный круг кольца задрожал а затем начал падать, скользя вниз в слабой хватке, защищаемой им Луны. Обширные участки доков и оборонительных сооружений встретились с серой поверхностью спутника. Облака камней и пыли взметнулись фонтаном в слабой гравитации, поднимаясь все выше и выше. Абадон открыл глаза. Окружавший его вихрь тьмы сменился камнем пещеры Луны. Он увидел фигуры, которые двигались среди и впереди теней. Они были облачены в янтарно-желтые цвета, стреляли болты, приближавшись к нему и кольцу его воинов. Реальность объявила о себе подобно удару молота. «Огонь!» – произнес он, и впервые ступившие на луну воины сынов Поруса, повиновали. Комета-светилище. Внутренний системный залив. «Начинайте!» – приказал Ариман. десантно штурмовой корабль вырвался из кометы святилище. Вокруг него в свободном строю летели десятки других шатлов. Их двигатели ярко сияли, пока они мчались к уже отошедшим от кометы кораблям. Ариман почувствовал, как вселенная поворачивается под поверхностью реальности. Перед его мысленным взором замелькали образы – вращение солнечной системы над ночным небом Терры. Мудрецы и колдуны древности всматриваются вверх и воображают истину вселенной по движению звезд. Конечно, они ошибались, но все же были и правы в своем невежестве. Они думали, что само бытие вращается вокруг Старой Земли. Это было не так. Не так, как они думали. Планеты, звезды и спирали галактики вращались, не обращая внимания или не задумываясь о каменном шаре, который породил человечество. Но другая вселенная, живущая в мыслях и снах, следовало иным правилам. В этом царстве значение и сила объектов и людей не подчинялись сухим правилам атомов и гравитации. Вещи обретали важность благодаря тому месту, которое занимали в надеждах, страхах и историях, которые люди рассказывали сами себе. И сейчас – В данный момент это маленькое солнце и круг его спутников и планет действительно являлись осью всего бытия. Ариман увидел Менкауру, своего слепого брата, парившего в центре Салатариума. Нити света удерживали его в воздухе, пока вокруг вращались кровавые и горящие сферы. Ариман почувствовал, как восприятие, время и пространство выравниваются и сгибаются. Почувствовал, как его внутренний взор наполнился видом, который охватывал все от ядра солнца до края ночи. Кровь. Боль и ужас вливались в варп и текли в его глубины, водопадом извергая сквозь узоры старых ритуалов и верований. Подобно водам прорванной плотины, это было все, что Ариман мог сделать. Только удерживать мысли в неизменных перечислениях. Он почувствовал, как военная клятва врезалась в кольцо Луны, увидел огненную волну, прокатившуюся по всей поверхности спутника. Во рту появился привкус крови. Благодаря связи с Менкаурой он увидел символы Солнечной системы, медленно следовавшие по своим орбитам. Кровь наполняла кристаллическую сферу, отмеченную символом Луны. Остальные сферы светились пламенем и тенью. Все делалось именно с этой целью. Запланированные пертураба-атаки, вторжение флотов глубоко внутрь системы, все захваты позиций, убийства, ослабления защит. Но кроме того, они создавали это выравнивание. Этот момент ритуальной силы, записанный на планетах и звездах. Пора! Отправил он, и в пещерах кометы-светилища оставшиеся несущие слова приставили ножи к горлам прикованных к полу псайкеров. И когда предсмертные крики людей хлынули в варп, образованный ими поток встретил бурный прилив. Ариман заставил разум отступить, и у него была секунда, чтобы почувствовать, как его дыхание выдохнуло лед из легких, когда шаттл рванулся вперед. Комета исчезла. Время моргнуло. Ночь сменила ослепительный свет. Звук, голоса, ночь. По всей Солнечной системе каждое существо ощутило дрожь в своей душе, словно что-то стояло позади них, но дышало через их рты. Солнце померкло.